Глава третья. Издав нечто среднее между хрюком, хмыканьем и нервным смешком, Марко тем не менее протянул руки, когда я повернулась к нему спиной и развязал затянутый Инессы узел. Остальное я и сама сделала, быстренько справилась со шнуровкой и с невыразимым стоном наслаждения стянула ли в платье Наталью, вынимая руки из рукавов. «Боги, какое облегчение!» Счастливо улыбаясь, встала сначала на четвереньки, потом на ноги и попрыгала, позволяя ненавистной шерстяной хломиде соскользнуть на траву горой ткани. «Занятно нынче одеваются благородные рувиты», едко прокомментировал мой облик блондинчик. «Да, мы такие». Радостно подмигнула я этому буке. Покопалась во втором кармане платья, выудила шейный платок и повязала на полагающееся ему место. Я все-таки девица благородного сословия. Нужно же хоть как-то приукрасить свой скромный наряд, состоящий из простых брюк и не менее простой рубашки. Покончив с этим, я взглянула на своего невольного спутника. «Ну что, идем?» «Куда?» – медленно поднялся он с земли. Вот тут и оказалось, что он выше меня на полторы головы и шире в плечах раза в два. «Ого ты, дылда!» То есть «Ой!» — сделала я вид, словно смутилась. «В столицу идем?» «И ты даже знаешь, куда идти!» Явно насмехаясь надо мной, этот противный блондин повел вокруг рукой. Послушно оглядевшись, я оценила высокие деревья, зеленую траву без каких-либо тропинок. «Я нет». «Но ты наверняка знаешь...» мило улыбнулась ему и похлопала ресничками. «А я с тобой...» «А я не с тобой...» «Я сам по себе...» «Да нет...» «Отрицательно качнула я головой...» «Я с тобой...» «Ты просто еще не привык к этому...» От моей наглости Марко подавился следующей фразой и промолчал. «Но он реально, что ли, думал, будто я позволю ему бросить меня тут одну...» Не дожидаясь очередной ехидной реплики или уверений, что некоторые наивные и белобрысые сами по себе, я подхватила сумку, повесила ее через плечо, после чего сгребла в кучу платья. Надевать я его, конечно, не планирую, но плаща и куртки у меня с собой ведь нет, в отличие от этих, которые наивные, так что сгодится и многослойная юбка, если продрогну. Ногой я попинала таз, который ледянка, который щит. Оставлять добычу было жалко, тащить тяжело. И я вскинула скорбные глаза на своего будущего спутника. «Возьмем, смотри, какой он крепкий. Я на нем с горы съехала, полетала, тебя поймала. Мы вместе упали, а он вон целенький». «И зачем он тебе?» Оправив свою одежду и походную сумку, спросил Марко, неприязненно зыркнув сначала на щит, потом на меня – «Не мне, а нам!» – исправила я. «Пока не знаю, но точно пригодится. Помочь тебе его на спину прицепить?» «Я сама любезность, чтобы обо мне не думал этот недружелюбный тип, который моя честная добыча». «Ты меня бесишь!» – вдруг заявил Марко. «Это поначалу, потом привыкнешь!» – отмахнулась я. «Так что, помочь?» От моих услуг гордо отказались. Небрежно закинули тазик за спину, закрепили и пошагали вперед. Подумаешь, я не обидчивая. Быстро пристроилась сзади и тоже пошла навстречу неведомому будущему. Идем. Птички поют. Некоторые вопят противно, но они в этом не виноваты. Природа и так в них заложена. Ежики пробегают. О, здесь живут ежики! Какая милота а белки и белки. Хорошо идем, быстро. Скучно только, потому что Марко на мои реплики не реагировал, храня пренебрежительное молчание. Я поначалу пыталась быть любезной и вежливой и поговорить о жизни, о том, откуда он родом, но, наткнувшись несколько раз на глухую стену молчания, угомонилась. «Скажите, пожалуйста, какой недружелюбный!» «Так вот, идем мы хорошо!» Быстро и скучно, но есть хочется. Выехали-то мы из поместья рано утром, толком не позавтракав. Меня тошнило от волнения и предвкушения, да и от недосыпа. Я полночи прошушукалась с Инессой о своих грядущих планах. Потом была дорога в карете, где я плавилась от жары. А потом побег, превратившийся в стремительный полет. И вот время уже явно перевалило за послеобеденное, и желудок недвусмысленно намекал, что, хотя он понимает, что девушкам нужно блюсти фигуру и все такое, но кормить его надо. Да какое там намекал? Этот глубинный орган прямо заявлял, что он дико хочет есть. А потому я голодным взглядом шарила по округе, надеясь найти куст малины или орешник, хотя нет». Орешник не спасет, Рано еще. Еще грибочков бы неплохо. Их можно будет поджарить с маслицем, с картошечкой. Мням. Вот же хрын. Ни масла, ни картошки, ни сковороды у меня нет. И сильно сомневаюсь, что они есть у моего немногословного спутника. Вот, придаваясь таким гастрономическим мыслям, я и шагала». А когда увидела торчащую из травы толстую пернатую гуску, то возликовала. Понятия не имею, что за птица, но она что-то там делает, низко наклонив голову, не видя, не слыша нас. Наверное, обедает червячками. Ну, а я пообедаю ею. Приотстав, я поискала взглядом, чем бы подбить ее. О, а вот и камушек. Годится. Не делая резких движений, подняла свое метательное оружие, примерилась и... Бамц! Точно в пернатый бок прилетел мой снаряд. Я же, не теряя времени, бросилась вперед. В три прыжка преодолела разделявшее нас с моим предстоящим ужином расстояние и набросила на ошеломленную птицу свое платье. Теперь точно не сбежит. Я, оказывается, такая меткая, вау, и хищная, и жутко опасная, да-да. Не тратя времени ни на восторг от самой себя, ни на то, чтобы посмотреть, как далеко ушел Марко, я запустила руки под пышные юбки своего боевого платья, цапнула птичку за шею и свернула ее, как положено делать на птичьей охоте. Охотницей я была так себе – Мне не нравилось скакать на лошади и гоняться не за бедными лисами, они тоже рыжие, мне их жалко, не за зайцами, они маленькие и очень симпатичные, не за оленями, они трогательные и грациозные, а волков я сама боялась. Поэтому на такие выезды с папой и его приятелями я ездила нечасто. Так покрасоваться в Амазонке и все. Но оказывается, во мне погибает великий талант охотника. Ну а пока... Снова накинув платье на плечи, на манер плаща, я цапнула пернатую тушку, жирненькую, тяжеленькую, и припустила догонять удаляющегося блондинчика. Впереди маячила его светлая лохматая макушка. И вот мы снова идем. Марко все так же прет напролом. Правда, скорость сбавил. Я за ним. А чтобы занять руки делом, принялась прямо на ходу ощипывать свой будущий ужин. Так увлеклась, что даже не заметила, как в какой-то момент Марко остановился, и я врезалась в него. «Уй!» «Что это?» Подняв брови, рассматривал пойманную мною дичь парень. «Еда». «И откуда?» – озадачился он. «Камнем подбила, платьем спеленала, шею свернула», – отчиталась я. Марко крякнул, но не спросил про остальные детали моей удачной охоты. «И кто это?» Я в ощипанном виде не могу опознать. Понятия не имею, пожалуй, я плечами. У нас вокруг имения такие не водятся. А ты, смотрю, весьма ловко умеешь ощипывать. Ну, я росла крайне непоседливым и шаловливым ребенком, так что часто отбывала наказание, помогая нашей кухарке. Через мои руки прошли десятки, нет, сотни птичьих тушек. А это зачем? Указал он на мою голову. «Для красоты!» – улыбнулась я и поправила в воткнутые волосы трофеи, выдранные из хвоста неведомой птицы. Роскошные перья у нее были, должна заметить, поэтому я не удержалась и украсила свою шевелюру этим великолепием, воткнув по три штуки над каждым ухом. «А что ты еще хорошо умеешь делать на кухне? Чудо в перьях!» – в голосе блондина мне почудилась улыбка. «Еще овощи чищу хорошо!» «А готовишь?» «Держи!» Покончив с последними перышками на правом крыле птички, я сунула в руки растерявшегося собеседника пупырчатый лысый трупик с толстым задом, упитанными ляжками и длинненькой шеей. «Еще умею делать тесто для кексиков». «Только тесто?» «Готовку мне не доверяли. Сгорало все. Ты ведь меня покормишь?» Я сделала умильные глазки и взглянула на Марку. «Позднее!» Похоже, нам придется тут ночевать. Вот как устроим привал, тогда и поужинаем. Тут же помрачнел парень, пристроил на поясе мою птицу, отвернулся и снова пошагал вперед. Мне оставалось только тяжело вздохнуть и броситься его догонять. И вот опять мы идем. Но уже не так бодро, ибо начало темнеть. Да и устали мы оба. Ну, я так думаю, все же не железный он. Лично я уже едва переставляла ноги. «Привал!» – скомандовал в какой-то момент мой спутник. «Ура!» – пискнула я и села там, где в этот момент стояла. Коленки мелко дрожали от усталости. Спина отваливалась. Хотелось спать, пить и есть. И даже не знаю, чего больше и в какой последовательности. «Водички бы!» – жалостливо протянула я. «И покушать, и поспать!» «Ручей там!» – ткнул вправо Марко. «Костер будет там!» Последовал жест тоже вправо, но еще правее. А спать там, под тем деревом. Под каким тем, я не успела увидеть. В первую очередь меня волновал ручей и кустики. Я ведь приличная рувита. Не могу же я... Ну, понятно, что именно не могу. А потому я, превозмогая усталость, поднялась с неподобающим молодой девице кряхтением и побрела к первому там, к ручью а когда вернулась, застала Марко, сидящим на корточках возле сложенного охапкой хвороста. «А скоро мы будем ужинать», — деликатно поинтересовалась я, оценив картину «Блондин, незажженный костер и тушка птицы». «Как ты относишься к сыроедению?» — поднял на меня мрачный взгляд мой будущий кормилец. «А у тебя есть яблочко?» — оживилась я. «Нет, у меня есть это» потряс за шею мой охотничий трофей Марко. Но у нас нет огня, потому что я не планировал ночевки в лесу, и мне нечем разжечь костер. а, -а, -а с облегчением протянула я. «Всего-то! Вот уж чего-чего, а огня у нас хоть завались!» Я вытянула руку, щелкнула пальцами, и с них сорвался огненный шар, который влетел в хворост и подпалил его. Пламя взметнулось вверх так резво, что мой спутник едва успел отшатнуться и плюхнуться на филей, иначе щеголял бы сейчас опаленными бровями, ресницами и волосами. — Ой, — привычно извинилась я, — прости, я плохо контролирую силу, оно иногда случается вот так. — Однако, — прокомментировал полыхающий костер блондинчик, — а ужин скоро. Ужин пришлось ждать. Я чуть слюной не захлебнулась, когда от поджаривающихся на кусков дичи поплыл запах жареного мяса. Конечно, у нас не имелось ни соли, ни приправ, но я была настолько голодна, что еще немного, и предложение перейти к сыроедению восприняла бы всерьез. У меня ведь молодой растущий организм, требующий полноценного многоразового питания. Желудок выводил рулады». Глаза мои хищно следили за степенью румяности мяса. А когда я, наконец, получила в руки один из прутиков, то накинулась на еду, ну, совершенно неприлично. Увидела бы меня сейчас Рува Матильда, наша СНС и предпоследняя гувернантка, отлупила бы розгами за отсутствие манер. Примечание. Рува. Вежливое обращение к замужней женщине. Конец примечания. Птичка закончилась удручающе быстро. То ли она была маленькая, даром что выглядела поначалу большой и упитанной, то ли кое-кто слишком проголодался. И блондинистый кое-кто обладает еще более прожорливым организмом, чем я. «А где я буду спать?» — сыто икнув, прикрывая рот ладошкой, спросила я, и осоловела посмотрела на Марку. «А есть альтернативы?» «Ну, ты же заботишься обо мне?» Можешь сделать ложе из еловых лап, например. Покажи мне хоть одну ель, блеснул он синими глазами. Я сделаю тебе ложе из лап. М да. Ни елей, ни их лап поблизости не наблюдалось. Какой-то неправильный нам лес достался. Приличному путешественнику даже не на чем лечь отдохнуть. Повздыхав для приличия, я разделила многочисленные юбки своего шерстяного платья на две части, расстелила его на земле поближе к костру и принялась устраиваться на ночлег. Легла, повозилась, одной половиной юбок, задранных вверх, укрыла спину и плечи, то же самое сделала с бедрами и ногами второй половиной. — Слушай, рыжая, — отвлек меня от возни Марко, — мне вот интересно, ты меня совсем не боишься, — «Все же лес, мы далеко от людей, а ты молодая девушка в компании сильного мужчины». «Да ты вроде на самоубийцу не похож», — озадачилась я. «На вид вполне вменяемый». М -м -м -м", затупил блондинчик. «Ну, выглядишь ты, говорю, вполне приличным человеком. Шел по своим делам в столицу, попал сюда случайно, и это не ты меня заманил, а я тебя вроде как похитила. Случайно». К тому же ты видел, что у меня до огня. То есть, понимаешь, что мне бояться бегающих и вопящих головешек не с руки. Ну и вот. Однако. Что-то он повторяется. Мог бы придумать более умную реплику. А в столицу тебе зачем, рыжая? Сам ты, блондин, учиться я хочу на мага. Шла поступать в магическую школу или академию. «В столице их несколько ведь, вот куда возьмут. А ты?» «А наряд твой такой странный от того, что ты не шла, а удирала от отца и его списка женихов?» — смекнул Марко. «Очень умный, да?» — буркнула я. «Да. Так что, сбежала?» «Ну, сбежала, и что? Кому они нужны, эти женихи?» «Вот тебе хотелось бы целыми днями вышивать салфетки и исполнять приказы какого-то придурка, только потому, что он имел счастье постоять с тобой у алтаря?» «Однозначно нет», – твердо заявил парень и издал смешок. «Вот и мне нет. И ничего смешного. Я учиться хочу. А папенька все твердит. Замуж, замуж, никакой магии. Не собираюсь я платить за эту чушь. Пришлось сбежать» чтобы попробовать поступить самой, раз уж тут так удачно его величество предоставил неделю для всех желающих. «Поймает тебя твой папенька, выпарит». «Пусть сначала поймает», — отмахнулась я. «Я все узнала. Мы с сестрой простудировали списки всех магических учебных заведений. Несколько из них в столице, то есть там легче всего пристроиться и затеряться. Еще три в разных концах страны. Я сначала хотела к морю податься» но туда добираться дольше, чем до Феллы. Ну, а ты? Знаешь, как это ни странно, но я тоже шел в столицу, чтобы поступить в магическую академию. Помолчав, ответил Марко. Да? Я даже приподнялась на локти, чтобы взглянуть на собеседника. А у тебя какой дар? Вода. Значит, это сами боги нас с тобой свели, важно заявила я. Молодой девушке сложно одной добраться. Вот они мне тебя и подкинули. «Вообще-то это ты меня подкинула и закинула неведомо куда», — съязвил парень. «Не придирайся. Завтра ты меня выведешь к людям, мы все узнаем и быстренько поступим в академию. Здорово, что я с тобой». «Знаешь, я начинаю понимать твоего папеньку. Твоя наглость настолько...» — замолчал он, подыскивая определение. Всеобъемлющая, подсказала я. «А непосредственность настолько...» Ошеломляющая и сбивающая Нормального человека с любой мысли Снова любезно помогла я Подобрать слова Да, короче, замуж И тебе не жалко его? У меня от этого разговора рот до ушей был Даже спать перехотелось Кого его? Мужа моего будущего Тот, кто на тебе рискнет Жениться, сам дурак Такого не жалко Ну и дурак, обиделась я Перевернулась спиной к костру Снова закуталась поплотнее в юбке своего боевого платья и смежила веки. Марко не стал ни извиняться, ни пытаться возобновить беседу. Пошуршал, поскрипел и, судя по звукам, тоже лег спать. Устала я безумно. А потому, несмотря на неудобство и то, что не привыкла к ночевкам в таких условиях, задремала быстро. Не знаю, сколько мне удалось поспать, но разбудил меня чей-то замогильный вой – Меня аж подбросило от этих продирающих звуков, а по спине мурашки табуном пронеслись. Как не заорала с перепугу, не знаю. Очумело помотав головой, я обернулась и встретилась взглядом с блондином. Увидев, что я смотрю на него, он приложил к губам указательный палец, приказывая молчать. Я кивнула и принялась выпутываться из платья после чего подтянула к себе сумку и трясущимися руками вытащила из нее свой маленький кинжал. Так себе защита, прямо скажем. Ну, хоть что-то. Прислушиваясь к звукам ночного леса и поглядывая на Марко, который тоже вытащил из своей сумки какое-то оружие, я прицепила ножный кинжала к поясу и встала.